Глава двадцать шестая В огромной пустоте, окружавшей его, возникла яркая точка. Стремительно вырастая, она заполнила светом пустоту, возвращая ощущение времени и пространства. Возникли знакомые запахи железа, оружейного масла, пота, лавиной обрушились звуки, постепенно дробясь на неясные голоса. Гул и едва заметная дрожь, похожая на те, что окружали его последние недели, пробудили память. Но он подавил желание открыть глаза, осмотреться и спросить, какого черта? «Я что?» Заснул на посту. Что-то было не так, неправильно в том положении, в котором он находился. «Пульс появился!» — сказал кто-то незнакомым, скрипучим голосом. «Еще воды!» — говорили на интерлингве. На голову обрушился водопад. Полубой слабо застонал, перекатил голову слева направо и чуть-чуть приоткрыл глаза. Прямо перед лицом он видел стоптанные сапоги с пижонски загнутыми носками. Один сапог приподнялся, прицеливаясь, и резко опустился ему на ребра. Полубой охнул, согнулся, помотал головой и открыл глаза. Кажется, это была шлюзовая камера какого-то корабля. Полубой разглядел помятый абордажный бот и небольшой челнок. Пол, на котором он лежал, был покрыт пятнами масла и разводами топлива, и холод здесь стоял собачий. Видно, шлюз недавно открывали. Полубой проверил свои ощущения. Тело было странно чужим, будто он несколько суток пролежал без движения. Кожу словно покалывали иголки, и кровь толчками пульсировала в голове. «Очухался, служивый!» — сказал один из них, смуглый тип, с редкой козлиной бородкой и вислыми усами, в коротком синем камзоле и черных лосинах, заправленных в уже знакомые полубою сапоги. На боку у него висела длинная шпага, голову прикрывал зеленый платок. Касьян уже понял, что его подобрал один из пиратских кораблей, атаковавших эсминец, и почувствовал сильное желание отнять шпагу у ее обладателя и устроить в шлюзе продолжение рукопашной. Конечно, добром это не кончится, и рано или поздно его достанут, но должен же он отплатить за гибель дерзкого. «Сейчас, ребята, сейчас!» Только вот кровообращение восстановится. — Подъем, падаль! — скомандовал Смуглый и вновь занес сапог. Полубой выбросил сжатый кулак, подставляя под удар набитые костяшки пальцев, и когда Смуглый взвыл, хватаясь за голень, поймал его за ступню, вывернул и сильно толкнул. Смуглый грохнулся на палубу, зарычал от бешенства, скочил и, вырвав шпагу, занес ее над головой Касьяна. Полубой уже прикинул, в какую сторону откатиться, но тут на пути шпаги возник широкий клинок ятагана. «Стоп!» — сказал властный голос. «Дай я ему кишки выпущу! Дам, только позже!» Смуглый, задыхаясь от бешенства, бросил шпагу в ножны, мазнув по лицу полубоя ненавидящим взглядом. «Ты что, служивый, смерти ищешь?» Сказился ты! Кто ж ее ищет?» Сварливо ответил полубой на интерлинге. Сверкнул я таган и лег к Касьяну на шею. Полубой скосил глаза. Кромка лезвия была покрыта килимитом. Стоило чуть надавить на клинок, и он покойник. «Добавлять, капитан! Или вас в русском флоте дисциплине не учат?» «Да, капитан, наверное, в русском флоте дисциплине учат. Только мне это неведомо», — сказал Касьян и немного подался назад. «Убрал бы ты железку, капитан!» Вокруг заржали. Полубой осторожно поднял глаза. Капитану было лет под 50. Небритая щетина и красные воспаленные глаза на помятом лице выдавали большого любителя заложить за воротник. Он глядел на пленника надменно, слишком уж явно демонстрируя, что тот находится в его власти. «Как звать? Должность? Звание?» Под скафандром комбинезон, морпеха, без знакового отличия, тельник полосатый, но такой может быть у кого угодно. Личный жетон остался в сейфе дерзкого. Эх, была не была. Касьян-полубой, абордажник с рыжего гнома. Вокруг воцарилось напряженное молчание. Капитан чуть отвел ятаган, быстро обижал взглядом своих людей. — А ты не врешь? Ну-ка в глаза смотреть. Почему в русском скафандре? «Почему в русском модуле? Ну, потому что некогда свой модуль искать было!» Сварливо ответил полубой, отвел я таган от шеи и поднялся на ноги. Одноглазый приказал уходить. Порубили нас к капусту. Вот и ушел, на чем пришлось. «А скафандр? Нравятся мне русские скафандры. Вон у тебя двое в литовских скафандрах, трое от Содружества носят. А у этого, полубой ткнул пальцем, аж от султана. Саблю мою не видали?» Капитан подал знак, и ему подали саблю полубоя с килимитовым напылением. «Это она!» Полубой протянул руку к сабле, но капитан отвел ее в сторону. «Чего еще?» Нарочи грубо спросил Касьян. «Выручили, подобрали, спасибо. За мной не пропадет. В первом порту проставлюсь всем, кто модуль ловил. А сейчас мне пора. Одноглазый свен поди и мечет». Пираты переглянулись. Капитан цыкнул зубом и криво усмехнулся. «Свен, если и мече чего-нибудь, то на том свете», — сказал он. «Не понял». «Нету больше рыжего гнома, парень». Когда он подошел к русскому эсминцу абордажников собирать, русские взорвали свой корабль. Гном, лысая русалка, абракадабра и еще три корабля — в пыль. Полубой замер, будто в изумлении, потом длинно и витиевато выругался. «И что же мне теперь?» — потеряно спросил он. — Эх, мать честная, что ж, никто не выжил. Вот мы тебя подобрали. Может, другие корабли тоже кого-нибудь на борт подняли. Полубой из-под огляделся. Пираты с интересом его разглядывали. Как же, повезло мужику. Один из всего экипажа уцелел, а это редкая удача. Большинство смотрели на него равнодушно, может, с небольшой долей зависти. Некоторые сочувственно, но Смуглый в зеленом платке злобно щерился, а за его плечом стояли еще несколько человек, которым Касьян явно пришелся не по вкусу. «Кто-нибудь знал команду рыжего гнома?» – спросил капитан. После недолгого молчания вперед выступил Смуглый. «Команду с гнома никто не знал. Они только вчера прибыли к Лотору. Одноглазый Свен промышлял за сектором Непона, а оттуда у гитаров ни одного корабля». «На дело не в этом. Не верю я ему, Рос. Гнилой он. Может, даже с русского эсминца?» «Диего, друг мой, когда мне понадобится твой совет, я его спрошу», — оборвал его капитан. Смуглый отступил и, прищурившись, посмотрел на него. «Видно было, что у него есть что сказать, и те из пиратов, что стояли за его спиной, его бы поддержали». Насколько полубой знал пиратские обычаи, капитан корабля — выборная должность, и если большинство команды недовольны им, то после рейда могут выбрать и другого. Бунт в походе карался строго, вплоть до смертной казни, но это если у капитана достаточно сил, чтобы поддержать порядок. «Подальщик рос», — вспомнил полубой. «Стало быть, он на божьей заступнице». Так, кажется, Кирилл назвал корабль, которым командовал падальщик, когда идентифицировал вражеские корабли. «Есть предложение, парень», — сказал капитан, покачивая в руке саблю полубоя. «Хочешь выслушать?» «Смотря какое!» «Как я понял, ты был у Свена в абордажной команде. Русские уполовинили наших абордажников, и теперь у меня большой недобор. А предложение такое. Предлагаю поступить на службу ко мне». Контракт заключим, когда вернемся в систему. А пока получишь четверть от обычной доли абордажника. В походе я, царь и бог. Драки между членами экипажа запрещены. Схватка с применением оружия карается смертью. Ну как? Полный контракт и полную долю с добычей», — сказал полубой. «Ну ты наглец», — Рос ухмыльнулся. «Еще неизвестно, на что ты способен. Я в свою команду беру лучших, а ты приблудный». «А может, я и есть лучший?» Полубой с вызовом огляделся. Пираты возмущенно заворчали. «Еще бы! Долю погибших делили на всех. А здесь не поймешь, откуда взялся хитрец, который хочет полную долю, даже не проявив себя». «Ты лучше соглашайся», — вкрадчиво посоветовал падальщик. «А то ведь мы тебя как подобрали, так можем и за борт наладить». «Половину», — мрачно сказал Полубой. «Сделаем так». Падальщик поднял руку, останавливая возмущенные крики. «Получаешь треть. А после того, как покажешь себя в деле, вернемся к этому разговору. Ну, идет?» Полубой тяжело вздохнул, всем видом показывая, что подчиняется с великой неохотой, но вложил ладонь в руку капитана. «Саблю отдай». «Держи». Рос протянул ему саблю рукоятью вперед. А то на нее уже есть охотники. Полубой взял оружие. Придельчиво осмотрел лезвие. Падальщик повернулся к выходу из шлюза, как вдруг полубой почувствовал движение за спиной, подался в сторону, одновременно разворачиваясь и едва успел подставить клинок под удар широкой шпаги. Один из пиратов, что стояли за смуглым Диего, рослый с длинными сальными волосами и шрамом на виске, тут же ударил снизу дагой. Еще один светловолосый крепыш подскочил сбоку и занес тяжелую абордажную саблю. Полубой зарычал диким зверем, демонстрируя, что впал в бешенство. Вывернулся из-под удара Даги, поднырнул под саблю и рукоятью врезал светловолосому в лоб. Тот запрокинул голову, падая назад, волосы мгновенно окрасились кровью, а Касьян резко присел, пропустив горизонтальный удар шпаги, перекатом ушел на дистанцию и вскочил на ноги. Краем глаза он заметил, что пираты отпрянули в стороны, расчищая место для схватки. Сам Диего не вмешивался. Его зеленый платок мелькнул в общей толпе. Падальщик остановился в дверях, но молчал, либо это была обычная проверка новичка, либо он и сам не был уверен, в его ли власти остановить поединок. Пират пошел на Касьяна, ловко скрещивая вращением шпагу и дагу. Но это мы проходили. Зарычав, полубой показал удар сверху, вывернул кисть и мощным ударом по плоскости сбил шпагу пирата. Пируэтом прошел ему за спину и согнутой левой рукой взял в захват горло. «Стоять!» — рявкнул падальщик. Полубой резко поднял локтем подбородок пирата, почувствовал, как хрустнули позвонки, отшвырнул тело и, страшно вращая глазами, обернулся к толпе. «Всех порешу!» – заорал он, срываясь на виск и поводя саблей из стороны в сторону. Но «Ну, кто еще?» Пираты отпрянули. На многих лицах можно было прочитать, если не страх, то уважение. «Стоять!» сказал – сказал! – снова крикнул падальщик от двери. Полубой, вроде как остывая, выпрямился, тяжело дыша, и опустил саблю. Рос подошел к неподвижным телам, Присел на корточки, перевернул светловолосого, приложил пальцы к шее и поморщился. Что со вторым? Готов! Ответил Диего, с ненавистью глядя на полубоя. Падальщик поднялся на ноги и с подлобья взглянул на Касьяна. Ты что, не слышал приказа? Два трупа, это как ты считаешь? Хорошая рекомендация. Не хотел я, пробубнил полубой. Извини, капитан. Я, когда дерусь, себя не помню. А чего они полезли? Ты ж только сказал, в походе драться запрещено. Рос отыскал взглядом Диего. Как видишь, не всем закон писан, злорадно сказал он. Пираты, угрюмо переговариваясь, потянулись к выходу. Падаль за борт, скомандовал Рос. Если еще кто обнажит на борту клинок, лично шкуру спущу. Боцман, проводи этого сумасшедшего в кубрик. Пусть любой выбирает. «Там теперь много свободных мест». Чернявый боцман, ростом доходивший к Касьяну едва до плеча и заросший бородой почти до маленьких глазок, мотнул головой. «Двигай, мол, за мной». Касьян дождался, пока все пираты выйдут из шлюза, и только после этого вышел сам. Подставлять спину было не в его привычках. Неделю спустя, полубой сидя на койке, полировал клинок сабли. «Божья заступница!» Уже двое суток лежало в дрейфе, прикрываясь максимально возможным полем отражения, как и два других пиратских корабля. Они находились на одном из караванных путей Лиги неприсоединившихся государств на границе облака Перея. Эскадра под командованием Гитайра Клита всем семь вымпелов висела на расстоянии десяти минут хода в форсированном режиме на орбите одинокого спутника Триама, мертвой планеты, обращающейся вокруг тусклого местного светила. Чего, или вернее, кого пираты тут поджидали, знал только падальщик Рос. Но он хранил молчание, и команда понемногу начинала ворчать. Когда божья заступница выходила в этот рейд, капитан объявил, что целью является богатый караван. Однако сперва пиратов бросили на русский эсминец, а теперь вот приходилось болтаться в пустоте, изнывая от безделья, и по кораблю ползли все более упорные слухи, что капитан Рос подписал всех на заведомо бесприбыльное дело. Полубой делил Кубрик с Лэнсом-бродягой и мрачным помощником механика Гансомс Эльбы по кличке Шнапс. Механик сутками не отходил от энергетической установки, а бывало и на ночь не появлялся. Поэтому Лэнс был единственным собеседником полубоя. Бедняга, дремавший на койке, потянулся, спустил на пол ноги и сел. «Не надоело тебе?» — спросил он, зевая до хруста в челюстях. — Я ее уважу. Она меня выручит, — степенно ответил полубой, поглаживая оселком плоскость лезвия. За время полета он уже успел рассказать всем, кто интересовался свою историю. Родом он был, как и на самом деле, с лукового камня, однако дальше легенда резко отличалась от реальности. Следовало обосновать свое неадекватное поведение в шлюзе. Из этого полубой и исходил. Жил-был простой деревенский парень, у отца была большая ферма, и тот надеялся, что сын пойдет по его стопам и будет всю жизнь осеменять коров да крутить хвосты быкам. Так бы оно и вышло, если бы Касьян не отличался с малолетства буйным нравом. С виду спокойный, он чуть что бросался в драку, а в драке себя не помнил. Эту подробность полубой подчеркивал особенно, и ему верили, благо за примером ходить далеко не стоило. Так и тянул он свою жизнь бесконечной бичевой до 35 лет, как вдруг надоело ему все хуже горькой редки. Жениться он не хотел, а бузу на шею вешать, так и жил на старой ферме. Работа была тяжелая, грязная, а прибытка, считай, никакого. И ушел он с фермы от отца с матерью, от хозяйства наследственного. Два года болтался по планете, нанимаясь то к рыбакам, то к фермерам, то к рудокопам. Да вот нашел на свою дурную башку приключение. В очередной драке в трактире Касьян убил своего противника и вынужден был податься в бега. Луковый камень, хоть и давно обжитая планета, однако населения не так уже много, выловили Касьяна через несколько дней. Причем он оказал ожесточенное сопротивление и при задержании свернул шею полицейскому. Тут полубой покаянно качал головой и говорил со слезой. Что после этого случая и покатилась его жизнь по наклонной плоскости. Вот если бы он, того полицейского, не того, а это то, может быть, и обошлось бы, но отсидел бы лет 10, а вышел бы и остепенился. Так подвернулся же ему тот легавый. Словом, суд был скорый и справедливый. 25 лет на рудниках Лай Грызуна, где больше пяти лет еще никто не вытянул. Заковали Касьяна, и отправили по этапу с пересадкой на нейтральной планете Песчаное Дно, самое гиблое место во всей Российской империи. За три месяца путешествия в обществе убийц, маньяков, растлителей и прочего отребия, кто хочешь ожесточиться душой, что и произошло с полубоем. На пересылке уличил он скорешим грабителем банков по кличке Костя Немец Момент, придушил охранника и вырвался за ворота. В суете припортового города потерялся корешок его без следа, а сам Касьян, не дожидаясь, пока объявит награду за его голову, в тот же день нанялся на старую калошу, которая возила лес с песчаного дна, а заодно и контрабанду. Капитан не спросил никаких документов, он и так все понял, но и оклад положил такой, что если захочешь отдохнуть после рейса, то хватит на стакан пива и на погладить по заднице шлюху самого последнего разбора. Впрочем, Касьяну это было все равно, лишь бы смотаться подальше от рудников лай-грызуна. Единственный раз повезло полубою в жизни, когда у гробища, на котором он летел, взял на абордаж одноглазый свен на своем знаменитом рыжем гноме. Касьян вписался в экипаж пирата, как в родную семью. И после двух лет приключений завоевал немалый авторитет. Как вдруг, Свену пришло в голову попытать счастье, нанявшись гитаром Александра Великого. И вот не успели они подписать общий для команды контракт с гитаром Ниархом, как откуда ни возьмись появляется этот сумасшедший русский эсминец. Теперь получается, что полубой опять остался у разбитого корыта. Ни контракта нормального, ни доли в добыче, да еще приятели Диего Утконоса так и ждут, как можно будет проверить телетом цвет его печенки. За неделю, что продолжался полет к облаку Перея, инцидентов не случилось. Но может быть потому, что Касьян очень внимательно следил, кто находится за спиной. Так как у большинства членов команды имелись помимо имен клички, получил прозвище и полубой. После того, как он убил двух пиратов в шлюзе и обнародовал свою легенду, за ним намертво закрепилась кличка «Убивец». Когда падальщик впервые назвал его так, полубой задумался, размышляя, возмутиться или принять новое имя. Рассудив, что ничего обидного в прозвище нет, он стал откликаться на него, и теперь к нему иначе и не обращались. — В бою сабля может и выручит, а вот от пера в бок не спасет, — рассудительно сказал Лэнс, сладко подтягиваясь. Полубой пожал плечами, сделав вид, что ему все равно. Он создавал себе имидж этакого фаталиста. Чему быть, того не миновать. Отставив руку с саблей в сторону, он полюбовался на блеск клинка и спрятал его в ножны. — Ты мне лучше скажи, бродяга, почему это капитан утконоса не укоротит? — спросил он. — Ясно же, что слухи распускает именно Диего. Может, получится себе дороже. У Диего в дружках половина абордажников, да и с командой треть. Если падальщик начнет затягивать гайки, может и бун случится. Капитан не дурак, он ждет. Будет добыча, Диего может тявкать сколько угодно, но никто его не послушает. А по прибытии на базу Рос со спокойной душой спишет его к чертям собачьим. А если караван мимо пройдет? Тогда капитану не позавидуешь. От безделия до подстрекаемой утконосом парни на все пойти могут. Кстати, это не в твоих интересах, убивец. Диего не простит тебе приятелей, которых ты кончил. Ай, хрен с ним!» Дверь в кубок отворилась, и в проеме показалась бородатая физиономия Дикобраза, боцмана божьей заступницы. Ни для кого на корабле не было секретом, что боцман предан падальщику как собака и в открытую занимается доносительством. Зыркнув маленькими глазками по Лэнсу и полубою, Дикобраз мотнул головой. «Убивец! Капитану!» Полубой спеша надел перевесь с саблей. Оружие можешь оставить. Косян тяжело посмотрел на боцмана и вызывающе поправил перевязь. Дикобрат скривился и махнул рукой. Так и быть, мол, оставь свою железку. Миновав кубрики команды, в которых храпели, играли в кости, громко ругаясь, спорили, они поднялись на боевую палубу. Дикобрат свернул не к мостику, а вглубь, где располагалась рубка связи и каюта капитана. Постучав в дверь каюты, дикобраз просунул голову внутрь. «Рос, убивец пришел!» «Давай его сюда!» — раздался хрипловатый голос падальщика. Полубой, оттеснив боцмана, вошел в каюту. Он еще ни разу не был у капитана и с интересом огляделся. Да, каюта Кирилла Небогатого на Дерском была просто землянкой по сравнению с апартаментами падальщика. Казалось, полубой попал в райский сад. Стен не было. Были заросли вечно зеленых кустарников, среди которых порхали невозможные рассветки птицы. В углу со скалистого уступа низвергался небольшой водопад, и в каменной чаще под ним можно было разглядеть снующих радужных рыбок. Ласковое солнце светило, и, что было особенно удивительно, грело синего неба, по которому неспешно двигались легкие облака, и тянулся клин неразличимых на высоте птиц. «Мать их, вот так!» Падальщик, довольный произведенным впечатлением, ухмыльнулся. «Неплохо, да «Да, да ты челюсть-то, закрой, деревня! Присаживайся!» Рус указал на замшелый валун возле невесть, как в этом лесу оказавшегося изящного столика. «Это что же?» «Да ладно прикидываться!» Притворно рассердился падальщик, хотя было видно, что ему приятно замешательство Касьяна. «Что, голограммы никогда не видел?» «Видать, видел, но чтобы так...» Полубой присел на валун и почувствовал седалищем контуры нормального стула. «Красиво живешь, капитан!» Падальщик расставил на столике серебряные, оправленные в золото небольшие стаканчики, насыпал по ложке какой-то травы и залил кипятком. Полубой ощутил запах мате, невозможной редкости, которую ближе, чем на Акапулька бэй раздобыть было невозможно. Вот только заваривать его падальщик явно не умел. Так, пыль в глаза пускал. Сунув руку куда-то за водопад, Рос убавил звук. Теперь птицы чирикали едва слышно, а вода падала совсем беззвучно. — Ну как тебе на заступница, заступнице, убивец? — спросил капитан, делая в сторону серебряных стаканчиков приглашающий жест. Полубой аккуратно отхлебнул обжигающий напиток, почмокал, будто бы обдумывая вопрос. Крестьянскому парню, еще несколько лет назад копавшемуся в навозе, должна быть свойственна некоторая заторможенность. — Нормально, капитан, — наконец сказал он. — Жалоб, претензий нет. Косян опять задумался. — Чему это гнет, падальщик? Ведь неспроста он пригласил в свою каюту новичка, который успел испортить отношения с половиной команды. «Какие жалобы, капитан! Жратва нормальная. Спи, сколько влезет. Уже бока отлежал». Полубой понизил голос и подался вперед. «Вот только тоскливо! Висим тут, как покойники на виселице. Того хоть ветер качает, а мы застряли, как муха в патоке. Ни туда, ни сюда. Мне-то что...» «У меня доля невелика, а народ роптать начинает. Разговоры разные по кораблю идут, капитан». Потому как сузились глаза падальщика и заходили на скулах желваки, полубой понял, что задел больное место капитана. Рос грохнул серебряным стаканчиком по столу и запустил длинное затейливое ругательство. «Я что, рожу им этот караван? Я что, с собственной воле сюда притащился?» «Неарх сидит там у себя и горя не знает, а падальщику того и гляди глотку перережут!» Орал капитан, брызгая слюной. «Так уже и перережут!» — усомнился полубой. «Запросто могут!» Успокаиваясь, падальщик плюхнулся на стул и поманил Касьяна, чтобы тот наклонился поближе. Видел утконос, каждый приказ норовит оспорить. Самое правильное было бы его за борт проводить, так ведь у него приятелей полкоманды. — Так давай мы его опередим, — предложил полубой. — Чего ждать-то? Ночью к кому глотку вскроем, кого припугнем, и снова все наладится. — Ха! Ты вправду убивец! В голосе падальщика послышалось уважение. — А на абордаж кто пойдет? И так вместо тридцати пяти двадцать два абордажника осталось. Вот то-то! Ладно, ты, главное, держись меня, убивец. Сам понимать должен, как мне каюк. «Так и тебя прирежут, как барана!» «Все понимаю, капитан!» Полубой допил остывший мате и поднялся. «Не сомневайся! Ежели что, я тебя не продам! Убивец, не убивец, а я добро помню! Вот-вот, не забывай! Только бы конвой появился!» Воздев глаза к потолку, замолился Рос. «Добычу возьмем, парни подобреют, а утконоса я сразу спешу, как на базу вернемся!» К вечеру до бога или дьявола, кому там молился падальщик, неизвестно, но молитвы его дошли. Базеры боевой тревоги сорвали экипаж с коек и разбросали по боевым постам. На сенсорах дальнего обнаружения, работающих в пассивном режиме, появилось три десятка отметок. Судя по полям отражения, это шел так долго ожидаемый караван.